Глава сто Ты удивлен, что я придаю столько значения моим обрядам полевому проселку? Ты удивляешься, потому что слеп. Взгляни на воятеля. Его мучает то, что невозможно сказать словами. Душа человеческая неуловима. Другое дело скелет, что остался от мертвеца и, стремясь передать несказанное, скульптор лепит из глины лицо. Ты идешь, ты проходишь мимо его творения, смотришь на вылепленное им лицо, может быть, грозное, а может быть, печальное, и продолжаешь свой путь. Но ты уже не тот, что был. Чуть-чуть, но все же другой. Другой, потому что ненадолго, но поглядел в другую сторону — Ненадолго, но все-таки поглядел. Воятель ощущает невыразимое, пальцы его мнут и мнут глину. Лицо из глины он поместил на твоем пути, и если ты следуешь этим путем, то и ты почувствовал то, что почувствовал он. Неважно, что тысячи лет отделяет движение его рук от твоего пути. Глава 156. Налетела песчаная буря, обрушила на нас обломки хижин дальнего оазиса. Туча птиц укрыла наш лагерь. В каждом из шатров были птицы, они жили с нами и не пугаясь охотно садились на плечо, но им не хватало пищи. И что ни день, они гибли сотнями, мгновенно превращаясь в подобие древесной коры. Они заражали воздух И я приказал подбирать их. Их складывали в огромные корзины и ссыпали крошащийся прах в море. К полудню солнце побелело от зноя. Мы впервые изнемогали от жажды, и тогда увидели мираж. Геометрически четкий город необыкновенно явственно отражался в спокойной воде. Один из нас, обезумев, пронзительно вскрикнул и пустился бежать к городу. Я понял. Вскрик его, словно вскрик, улетающий дикой утки, перебудоражил всех остальных. Все были готовы бежать вслед за одержимым, толкаясь и задыхаясь к миражу гибели. Меткий выстрел сбил его с ног. Он был теперь мертвецом и только. И все образумились. Один из моих солдат плакал. «Что с тобой?» — спросил я его. Я думал, он оплакивает убитого. Но он увидел на песке сухую мертвую птицу и оплакивал небо, помертвевшее без своих птиц. «Когда небо лишается крыльев, оно грозит и человеческой плоти», — сказал он. Мы вытянули работника из нутра колодца и он потерял сознание, едва успев дать нам понять, что колодец сух. В здешних местах есть подземные пресные воды, и на протяжении нескольких лет они текли к северным колодцам, текли и позволяли течь по жилам животворящей крови. Сухой колодец пригвоздил нас к земле, словно булавка бабочку. Всем невольно подумалось об огромных корзинах, полных сухой шелухи. На следующий вечер мы добрались до колодца Эльбар. С наступлением ночи я собрал проводников. Вы обманули нас Эльбар сух. Как мне поступить с вами? Чудесные звезды украшали эту горькую и великолепную ночь. Вместо воды у нас были алмазы. «Как мне поступить с вами?» — повторил я проводникам. «Но что за польза от человеческой справедливости? Мы все должны были превратиться в сухую колючку!» Сходило солнце, и за песчаным маревом казалось треугольным. Но наши лбы будто собрались поставить клеймо. Солнечные удары валили людей с ног. Люди теряли разум. Но не миражи своими сияющими городами сводили их с ума. Не было больше миражей. Не было отчетливого горизонта. Не было четких очертаний. Будто дышащая жаром печь окружал нас песок. Я поднял голову. В маре ветлела бледная головешка готовясь разжечь пожар. «Бог собрался нас метить, как скот», — подумал я. «Что с тобой?» — спросил я спотыкающегося на каждом шагу человека. «Ослеп». Я приказал оставить в живых каждого третьего верблюда, остальным вспороть брюхо, и мы выпили ту жидкость, что была у них внутри. На оставшихся нагрузили пустые бурдюки, и я повел караван, отрядив несколько человек к колодцу Эльксур, о котором слухи были разноречивы. Е и Эльксур сух, сказал я, посылая их, Вы умрете там, как умерли бы здесь. Они вернулись через два долгих медлительных дня, которые стоили жизни трети моих воинов. колодец эльксур окно в жизнь», — сообщили они. Мы напились и двинулись к эль чтобы пить еще и еще и пополнить наши запасы воды. Песчаная буря улеглась, и к ночи мы подошли к эль -Ксуру. Возле колодца росла колючка но первыми нам бросились в глаза не безлистый скелет кустов, а чернильные кляксы на них. Мы не поняли, что это, но когда приблизились к кустарнику, кляксы стали гневно взрываться. Вороны облюбовали его, и теперь шумно поднялись в воздух. Похоже было, сорвались лохмотья плоти, обнажив белизну костей. Стая была так плотна, что заслонила лунный свет, и мы оказались в потемках. Улетать они не хотели, и долго кружили над нами хлопьями черной сажи. Мы убили три тысячи ворон, потому что у нас кончилось продовольствие. Какое это было празднество! Люди рыли в песке печурки... Набивали их сушняком, что пылал будто сено. Аромат жарково носился в воздухе. Дежурный отряд не выпускал из рук двадцатипятиметровой веревки пуповины, питающей нас жизнью. Другой отряд обносил водой лагерь, словно обихаживал апельсиновый сад в засуху. А я по своему обыкновению, не спеша, расхаживал по лагерю, глядя, как оживают люди. Потом я ушёл от них и, затворившись в своем одиночестве, обратил к Господу такую молитву: На протяжении одного дня, Господи, я видел, как иссыхала плоть моего войска, и как она ожила. Она была корой сухого дерева но вот бодра и деятельна. Наше освеженное тело отправится куда только пожелает, но достаточно солнцу час провисеть над нами, как мы будем стерты с лица земли, мы и следы наших ног. Я слышал, как они смеялись и пели. «Войско, которые я веду за собой, несет с собой груз воспоминаний». Оно — узел множества жизней, текущих вдалеке. На моих воинов надеются, из-за них мучаются, отчаиваются, радуются. Войско моё не обособленность Оно — частичка огромного целого. И все-таки достаточно солнцу час провисеть над нами, как мы будем стерты с лица земли, мы и следы наших ног. Я веду своих воинов завоевывать оазис. Они станут семенем для варварских племен. Они принесут наш уклад людям, которые о нем не ведают. Мои воины, что сейчас едят, пьют и живут, как счастливое стадо, попавшее на плодородную равнину, изменят все вокруг себя, не только язык и обычаи, но и храмы и крепости». Они перегружены силой, которая стронет с места вереницу веков. Но достаточно солнцу час провисеть над нами, как мы будем стерты с лица земли, мы и следы наших ног. Они об этом не знают. Им хотелось пить. Они напились и счастливы. Но колодец эль спас для жизни стихи города И чудесные висячие сады, потому что я решил украсить садами пустыню. Вода колодца Эльксур изменила облик мира. Но стоит солнцу час провисеть над нами, как мы будем стерты с лица земли, мы и следы наших ног. Те, что вернулись первыми, сказали: "Колодец Эльксур окно в жизнь". Ангелы уже приготовились собирать мое войско, словно сухую кору, в свои корзины и опрокидывать в твою вечность. Мы сбежали от них через узкий прокол иглы. Я смотрю на своих людей и никак не могу опомниться. Давным-давно, поглядев на ячменное поле под солнцем, ячмень, равновесие грязи и света, способное напитать людей... Я увидел в ячменном поле незримый путь, неведающий, каким повозкам он служит и куда ведет. Теперь я вижу. Поднялись города, храмы, крепости и чудесные висячие сады из колодца Эльксур ксур Мои солдаты пьют воду и думают только о своих животных. Довольство их, животное довольство стадо. Они сгрудились вокруг проколы иглы. В глубине его колыхание чёрной воды. Стоит ведру её потревожить. Но когда вода эта поит сухое зерно, которое не знает иной радости, кроме радости, пить, в зерне пробуждается неведомая дотоли мощь, и тянутся вверх города, храмы, крепости, расцветают чудесные висячие сады. Но сбудусь я в своем народе только если ты будешь ключом свода, нашей общей мерой, смыслом и для друзей, и для врагов. Если ты нас оставишь, Господи, и ячменное поле и колодец эль и мое войско — лишь груда камней, стараясь узреть в них тебя, я различу стрельчатый город, что тянется вверх к звездам».